Глава 23. Анничка. Что даже восстанавливаются маги по-разному, тоже выяснилось опытным путем. У Александра, со слов Кэлла, магический резерв восполнялся со стремительной скоростью. Шутка ли? Лечь умирающим на операционный стол и через несколько часов встать с него полностью здоровым. У магички Римми процесс шел медленнее, а вот Киран их с полковником занятия подкосили на целых два дня. Анечка изнывала от нетерпения. До того снова хотелось поговорить с Максом, а может и мальчики окажутся рядом. И чем черт не шутит? Раз Кири сумела ненадолго продырявить купол, то, будучи в полной форме, может и проход наружу сумеет пробить. Но малышку было жалко. Их магия, как оказалось, отнимает много сил. Порша, тоже, понимая, что нужно время, вдруг повел себя как заботливый дедушка, и пока Кирен отлеживалась, читал ей сказки, причем насобирал у соседей целую стопку детских книжек. Анечка хотела было сказать полковнику, что Киран-то уже не 7 лет, а 17, но не захотела обижать внезапно увлекшегося старика. Вряд ли ему, военному, раньше доводилось общаться с детьми, не понимает, что они любят. Да и девочке, кажется, нравилось. Вчера Михель пришел во второй раз. Причем вежливо назвал Анечку госпожой и смиренно попросил о встрече с сестрой. Кири как раз отдыхала после обеда и ее в очередной раз сморила. Юноша не стал ее будить, лишь нежно провел по округлившейся щечке. Анечка была собой очень довольна. Откормила-таки ребенка и спросила разрешения прийти завтра. Кира, узнав об этом, очень разволновалась. Но, кажется, была, наконец, счастлива. Решили бы они свои разногласия поскорее, до того, как тот мир исчезнет. Словно его и не было. С Киран, конечно, жаль будет расставаться. Анечка уже успела немного ее полюбить. Но если есть шанс вернуть все на круги своя, а он есть. Анечка узнала об этом совершенно случайно. Невольно стала свидетелем разговора полковника с Эджином. Орша в подробности вдаваться не стал, но сообщил ей, что скоро все закончится. Их маги нашли способ закрыть эти прорехи в мироздании навсегда. Сегодня же, оставив подростков вдвоем в гостиной, сама хозяйка дома обосновалась на любимой кухне с чашечкой кофе. Лурца в свою вотчину по ту сторону окна явилась, как всегда, не кстати. У них в замке в это время слуги же отдыхают. Расписание работы соседской кухни Анечка уже поневоле выучила. Вот на зло, что ли, Лурца ей редкие минуты уединения портит. Ничего, и это тоже ненадолго. Это, слышь, как тебя там, Стрепуха выглядела взволнованной. Анника обреченно вздохнула молодая женщина. Агась, слышь, к нам тут стал быть, аж на и столицы вояки нагрянули. С императорской гвардии стал быть. А что и надо им, кто бы знал? «Можь, стряслось чего, а мож и по вашей демонские души явились. Господин Нейерта, как услыхал, сразу тудысь, на площадь, а ты, Аника, эта». Немолодая Лурца вдруг зарделась, как девочка. «Ты господину Уэйсту-то вашему, скажи тоже, мало ли что. «Спасибо, Лурца», — вполне искренне поблагодарила Анничка соседку. «Я немедленно передам полковнику». Информация действительно была тревожной. Девушка подскочила со стула и выбежала из кухни. Подростки сидели на диване. Парень, взяв сестру за руку, что-то тихо ей объяснял. киранджа выглядела озадаченной. Анечка все же вмешалась в их беседу. «Михель, простите, что побеспокоила. Лурца сказала, что к вам только что прибыли какие-то войска. Возможно, это важно. Александр, насколько я поняла, уже отправился их встречать». Реакция Кирен была предсказуемой. Она тихо вскрикнула, сжалась в комочек и затряслась от страха. Михель сгреб ее в объятия и жарко заговорил. «Нет, нет, Кири, вот я как раз об этом и говорю. Их больше не нужно бояться». Кири, они ничего нам не сделают. Наоборот, мы станем героями. Да послушай же». А вот Анечка дальше слушать не стала. И побежала в дом напротив, к полковнику. «Да, да», — только отмахнулся от нее Вейстлен, обложенный со всех сторон детскими книжками и словарями. «Да, милая, я вас понял. На ту сторону прибыли войска. эджен если что, достойно встретит. Там давно все готово. Анечка, а сейчас, простите ради бога, но мне нужно работать». У Анечки на долю секунды возникли сомнения в адекватности полковника, но она послушно вышла из его дома. Жители Рецквала тоже высыпали на улице. Видимо, слух через многочисленные разрывы разнесся очень быстро, и все они стекались к скверу. Анечка пристроилась к потоку. Безобразная дыра с того дня, как Анечка видела ее последний раз, разрослась еще сильнее. Теперь она тянулась на 30 метров в длину и была высотой с пятиэтажный дом. Ее рваные края все так же мерцали красной вязью, бессмысленной, учитывая количество новых, незакрытых разрывов. Вышкаленных людей в одинаковой форме и с яркими флагами по ту сторону она заметила сразу. Наверняка их было больше, отсюда была видна лишь часть войска. А после Анечка заметила еще кое-кого, и у нее глаза на лоб полезли. Кэлла, на миннике, почти у самого края разрыва, но все же на той стороне. И появился он как-то внезапно, будто бы раньше пелена скрывала, а тут раз и слетела. «Кэлл!» — громким шепотом позвала Анечка, подойдя ближе и замахала ему. Из-за спины мужчины выбралась та мелкая заносчивая магичка и направилась к военным. А Кэл подкатил миник к границе и перебрался на безопасную сторону, спокойно миновав их алое колдовство. Доскотину да скотину их местную на ноги ставил. Кэл сразу предупредил вопросы Анечки. Крис попросила. «Что у них там за движуха такая, интересная? Надо бы старику сказать. Он уже в курсе, Кэллин. И я...» «Я, кажется, знаю, в чем дело. Но все должно обойтись мирно. Те военные заберут кое-что и уедут. А потом все эти разрывы исчезнут. Уже совсем скоро. И тогда Альянс нас тоже выпустит». «Откуда ты знаешь?» эджен по просьбе полковника прослушку на той стороне установил, быстро рассказала Анечка, не отрывая глаз от происходящего у соседей. Заметила там Александра и немного успокоилась. Везде, где их нейр обычно бывает. Через вешку, наверное. Хотя вряд ли она понимает, что делает и зачем. В трансформаторной подстанции тоже разрыв есть. Туда Александра с Михелем часто вдвоем ходят. Вот там их и подслушали. Ну, и я случайно узнала. Тем временем на площади с той стороны началось оживление. Подъехал экипаж. Из него выкатилась пышно разодетая дама, и, встав между военными и магами, наставила на Александра палец и завизжала во весь голос. «Приказом Высшего Совета Нейров! Вон он, самозванец! Арестуйте его!» Кэлл. Нет, все-таки это их магия. Вещь. Рими только буркнула что-то себе под нос, а вопящую от восторга Крис, как будто кнопкой с пульта перевело в беззвучный режим. И еще потом на миник какой-то туман навесило для отвода глаз, насколько Келл понял. Нет, ну должен же быть способ, чтобы перенять у них это колдунство. Какая силища ведь! Зависть берет!» Единственное, что уловил Кэл из сбивчивых объяснений Аннички, что скоро не останется возможности изучать это волшебство и дальше. Оно просто исчезнет вместе с загадочным миром, как сказочный сон. И Римми, получается, теперь тоже в гости больше не жди. Пусть и вредная, пусть и шипит постоянно, но она же такая прикольная и хорошенькая, чего уж нравится. Эта мысль расстроила. А на площади в это время исходила слюной и визгами разряженная дамочка, тыча пальцем в их главного мага, но при этом не сводя глаз с Римми. Магичка заметно напряглась. Зато дролечку эти обвинения, кажется, ничуть не смущали. Народ на той стороне притих, а от их военных и так шума не было. Приказа-то не поступало. Выдрессированные. Кэл с Анечкой замерли, ловя доносившиеся слова. «Госпожа!» Поморщился командующий взводом, отделившись от строя. «Это личная гвардия императора, а не полиция. Обращайтесь в соответствующие службы. А мы здесь по другому вопросу. Вы, господин, мэр этого города? С кем имею честь говорить?» Последняя адресовалась уже магу. Нейр Мортистик. С мерзкой улыбочкой представился мужчина. Патрон ради Скуоля. «Ложь!» Снова взвелась дамочка. «Никакой он не нейр, проходимец!» «Ни о каких мортистигах в высшем свете нейров никогда не слышали. Вот, у меня есть список всех его членов. Хватайте лжеца!» «А приказ о его задержании с личной подписью императора у вас есть, госпожа?» Вновь поморщился от визга командир. «Нет? Вот и не мешайте тогда императорской гвардии. Это не наше дело. Нет, это ваше дело. Ваше! Это вопрос государственной безопасности!» Возмутилась дама. А может, и личной защиты императора? Вдруг этот самозванец готовит покушение на его величество? И именно поэтому самозванцу с неизвестной вам фамилией его императорское величество шлет личное письмо», — ухмыльнулся военный. «Рад, что сразу встретил вас, нейр Мортистик. Для вас есть высочайшее послание. А вас, госпожа, я прошу отойти в сторону». «Благодарю, офицер», — невозмутимо ответил Мортистик. «Но право не стоило ради одной записки гнать такой эскорт через полстраны. Тем более, что ее копию я получил еще несколько дней назад. Макпочта, когда это нужно, работает поразительно точно. Я бы и сам прибыл в Эбендорф, Но вы, я полагаю, не только курьером подрабатываете. Так точно. Вас приказано сопроводить в столицу. Также я рассчитываю на ваше содействие в поимке опасного преступника. По нашим данным, он может укрываться именно здесь, в Ратискуоле». Нейр с офицером отошли в сторону. И Келл переключился на Римми. Та яростно выговаривала что-то разгневанной даме. «О, я уеду, Аримантис!» Вновь разрезал воздух высокий истеричный голос. «Вот только я очень скоро вернусь! С доказательствами того, что этот аморальный тип не тот, за кого себя выдает!» «О, да, Аримантис, я многое об этом, проходимце, выяснила! Не веришь родной тете? Прекрасно! Скоро поверишь, и на твоем месте я бы уже собирала вещи!» и не позорила честное имя Вейдьечи ни секундой дольше. До очень скорой встречи, дорогая племянница». Дама, несмотря на внушительную комплекцию, резво запрыгнула в крытую повозку и оглушительно треснула дверью. Кучер намек понял, и тут же хлестнул запряженную пару лошадей. «О, как!» — удивился Келл. «Родственница, значит. Время о себе вообще почти ничего не рассказывала. И имейте в виду...» «Нейр Бертель находится под моей личной защитой». До Кэлла с Анечкой донеслись обрывки другого разговора. «Но он готов послужить своей стране. Поэтому воздержитесь при нем от термина «преступник». Это обвинение, считайте, уже снято. Мои адвокаты в нетте занимаются этим прямо сейчас». Не все было слышно, как не напрягался Кэлл. Но его собственная фамилия прозвучала вдруг довольно отчетливо. Кэллин даже головой помотал но подумал, что ослышался. «Ой, Кири идет, прошептала Анечка. «Переоделась? Значит, наконец решили. К ним вернется. Рыжульку в длинном платье Кэл тоже заметил. Ее вел под руку высокий, хмурый парень. «Что-то не сказать, чтобы она от счастья светилась!» засомневался Кэл. «Но явно же девчули себя не в своей тарелке чувствуют. А это брат ее, я так понимаю. Это из-за них, что ли, весь тот балаган со знаменами приехал?» «Так это получается? Они рыжульку заберут и уедут?» «Кэл, не трави душу!» — шмыгнула носом Анечка. «Я к ней привязалась уже, и ей у нас так понравилось. И кто знает, может, завтра она с куполом уже лучше смогла бы справиться. В прошлый-то раз как удачно получилось! Я даже до Макса смогла дозвониться!» «Анечка!» — Кэл медленно повернулся к девушке. «И ты только сейчас это говоришь?» что эта рыжулька что-то смогла сделать с куполом, и сейчас стоишь и смотришь, как наш единственный шанс выбраться увозят какие-то хмыри, да еще против ее желания. Кэлл, болезненно поморщилась девушка, ты все неправильно понимаешь. Если Киран пошла с Михелем, значит, сама так захотела. Силой он ее не заставлял». «Если что, она смогла бы дать ему отпор. Я сама видела, что с помощью амулета она даже брата может победить, хотя магически он сильнее ее». а да ты посмотри на нее! Девчуля в панике! Явно же не по доброй воле пошла!» «Значит, зубы ей заговорил!» «Надавил как-то!» «Вон, ладошки в кулачки сжаты!» «Даже у брата с локтя руку вытянуть пытается!» «Блин, да она с метаполем смогла справиться!» «И кровь у нее еще!» «Ай, неважно!» А ты ее брату отдала, а он же ее, как овцу на заклание, ведет. Кэл, прекрати! Анечка зажала уши. Это не наше дело. Все так, как и должно быть. С помощью Кирана ее амулета и их маги наконец закроют эти разрывы. А как только они исчезнут, тогда и с нас сразу купол снимут. И все. Мы наконец будем свободны. У Кэла от негодования заходили желваки. «Анника, ты не понимаешь, что ли? Даже если тот мир исчезнет с концами, да только хрена с два нас теперь вообще когда-либо выпустят. Мясо, овощи и намирные ели? Ели? С чужаками, с неисследованной, вероятной краевой патологией общались? Да через одного. Кто знает, какие у них там эндемики в плане вирусов и бактерий водятся? Ну уж, полковник-то не дурак. Мог бы тебе объяснить». «А он и так не дурак, Кэлл». Уже почти в голос выкрикнула девушка. Когда Кири пробила купол и появилась внешняя сеть, он ведь тоже успел с кем-то связаться. «Я уверена, что теперь все хорошо будет!» Кел повернулся к площади. «Они там говорят что-то». И действительно, Михель уже подвел сестру к магам. Морти стигу и Римми. Офицер держался в пяти метрах от них. У рыжульки на лице явно читались сомнения. «Госпожа Киран мягко произнес Мортистик. «Если не возражаете, передайте Тойц брату. Так будет безопаснее. Вы, кажется, немного нервничаете и не особо владеете контролем над собственной силой. Но, уверяю, бояться вам больше нечего». Кэл не отрывал глаз от рыжульки. Та даже отступила на полшага, в панике взглянув на военных, на дроличку, на брата и мелко замотала головой. «Я... Пусть он лучше у меня, госпожа Киран!» — вздохнул маг. — Давайте все же не будем рисковать. Вы очень неопытный маг, мне это известно. Зато вашего брата я обучал лично. Тойц никуда не денется, тем более что никто не сможет отобрать его у вас с Михелем. В чужие руки он просто не дастся. Знаете, наверное, что в таких случаях бывает, но я бы предпочел, чтобы он был у вашего брата. Что там у нее отобрать хотели, Келлин не понял. Но рыжулька чуть не плакала, и у Кэлла от ее жалобного вида даже сердце сжалось. Она снова отрицательно мотнула головой. «По своей воле, да?» — зло прошептал он Анечке. «Вот прямо бежит и радуется!» «Ну хватит!» — гораздо более резко произнес Нейр. А потом громко щелкнул пальцами перед собой и пристально уставился в глаза девчушки. Кэл сразу понял, что мортистик использовал какую-то магию вроде гипноза. Рыжулька вдруг выпрямилась, как палка. Замерла, даже губы перестали дрожать. Только по щеке скатилась крупная слезинка. А потом она медленно отдала брату зажатую в лапке блестящую брошку. «Господи!» — прошептала Анечка. «Александр, так вот, что он тогда со мной сделал!» Тоже щелкал пальцами. «Да твою ж налево!» вскипел Кэл. «Да ну как так можно? С людьми-то! А под отряд лечь прикажет. Тоже, что ли, пойдет? Да к черту! А? Кэл!» Только и успела крикнуть Анечка. А парень уже метнулся через разрыв на ту сторону. Быстро преодолев разделявший их расстояние, Кэл подбежал к Кирен и задвинул ее себе за спину. «Вот когда лично мне в лицо скажет, что хочет к вам вернуться, тогда я приведу обратно». Рявкнул он Михелю и с вызовом уставился на Мортистига. «А пока побудет там, где из нее марионетку не делают! И заколочку обратно давайте! Ишь, выдумали! У ребенка последнюю память о матери отбирать!» Нейр Мортистик лишь прищурился и скептично улыбнулся но не возразил. Заодно подал знак офицеру, чтобы не вмешивался. У Рими в глазах от чего то заплескался ужас. А вот брат Киран нехорошо скривился и сам протянул Кэллу раскрытую ладонь сияющей брошкой на ней. «Ну, давай, демон, возьми, раз такой смелый!» «Кэлл, нет!» — вдруг заорала рими «Не трогай артефакт!» «А что, Кэлл?» Он и взял, раз парень сам предлагает, сунул украшение в карман, а потом легко закинул рыжульку на плечо. Та вроде уже оклемалась от гипноза, но все равно стояла ни, жива, ни мертва и развернулся в сторону границы. Но не успел сделать и двух шагов, как понял, что-то пошло не так. Все тело внезапно загудело, по венам будто шампанское с пузырьками пустили. В ладонях начался какой-то нестерпимый зуд. Ух! «Ешь, твою мать обалдела пробормотал келлен придерживая невесомую кира над одной рукой и рассматривая вторую из кончиков пальцев которой струился ослепительный поток магии михель невозможно это попросту невозможно тойц сшибает ударной волной любого чужака, что посмеет к нему прикоснуться. Молодого мага настолько ошеломила реакция артефакта на иномирного мужика, вернее, ее отсутствие, что он не сразу пришел в себя. А так и стоял некоторое время с вытянутой рукой, из которой только что с легкостью забрали семейную реликвию. Да его должно было отбросить на десяток метров, а крепкий белозубый демон лишь крякнул остановился и спустил Кири на землю. «Вы... вы кто такой?» — пролепетала Киран. На сестре от потрясения не было лица. Да Михель, наверное, и сам сейчас выглядел не лучше. «Так знакомились ведь уже, малышка!» Демон не сводил глаз собственных рук. «Келлен Бертл я!» «Только ты в обморок тогда шлепнулась!» «Слушай, а как эта хрень выключается?» «Так и будет из пальцев течь!» «Б... Бертель? Ты тоже Бертель?» Еле выдавил из себя Михель. «В смысле тоже? Всегда мы Бертлами были. Бабуля говорит, что чуть ли не с темного века рот свой ведем. Да как это унять-то? Вот же шипическая сила!» К «Контур замкните!» — тихо прошептала Киран и показала закрывающий пас. «Чего замкнуть? О, так чего рыжулька решила?» Не хочешь с ними идти, так и скажи. А ты, брательник, конечно, тоже хорош. Нет, чтобы сестру поддержать. Но мы, Санечка, тебя в обиду не дадим. Да, малышка? Мало ли чего тебе там наобещали. Михель смотрел, как мускулистый демон по-свойски прижимает к себе Киран. А та не сопротивляется, а лишь с надеждой смотрит в сторону границы. Вот она отыскала глазами госпожу Аннику. И ее взгляд мгновенно потеплел. А Михель внезапно устыдился. Ибо где правда? А где ложь? Действительно, мало ли что Мортистик наобещал ему. Вдруг он и на нем прежде применял силу внушения, прямо как сейчас на Киран. И не будет никакого помилования, и ритуал, возможно, тоже выдумка, а их сейчас просто увезут под конвоем. Михеля посадят в тюрьму, Киран вернут редторпину а он еще бросил сестру почти на три недели в чужом мире с чужими людьми когда она так отчаянно нуждалась в поддержке. И, пусть уж это было совсем немыслимо, но кому еще верить, как не родной крови, а уж Тойц в этом их никогда не обманывал. «Римми. Все это крайне любопытно, господа Бертали, прервал настороженную троицу Александр. Но пока господа военные из императорской гвардии в силу своего невеликого ума еще не задались вопросом, что посреди города делает разлом и почему мы так милы с демонами, а не бросаемся на них с вилами, я бы попросил отвлечься от выяснения вероятных родственных связей. Михель, забери Тойц и отведи Киран к офицеру. Используй Фастейт, заклятие неподвижности. С его помощью ты даже с таким орком легко справишься. А Риме будто сама угодила под такое заклятие. И сейчас во все глаза смотрела на Кэлла, из рук которого хлестала сырая магия, как это часто случается у неопытных и несдержанных детей, а у взрослых магов считается просто неприличным. Как это возможно? Родовые артефакты смертельно опасны для чужих. Об этом она и хотела предупредить Кэлла. Но проморгалась и взяла себя в руки даже не пытаясь найти логическое объяснение случившемуся. Зато Михель, что еще вчера беспрекословно и восторженно внимал каждому слову патрона, вдруг повел себя неожиданно. Парень осторожно приблизился к Кэлу, но не попытался применить заклятие и забрать Тойц, а обменялся коротким настороженным взглядом с Кэлом и приобнял сестру с другой стороны. «И хрена тебе, лысого, а не гипноз!» Келл с вызовом поднял руку, продемонстрировав Александру уже знакомый Римми браслет. «Старик говорил, что микросхемы вашу менталку гасят». «Ожидаемо, раз я был так неосторожно откровенен с полковником», — кивнул Нейр. «Хорошо, не думал, что придется применять такие грубые методы, но...» А Римми шестым чувством уже ощутила на себе взгляд мага и сразу напряглась. «И не зря. Ареманьте свои диечи официальное обращение Нейра врезануло слух. «Вы, надеюсь, помните наши откровенные разговоры? Самое время доказать свою приверженность короне. Уж вы-то, надеюсь, понимаете, что стоит на кону и что нам предстоит сделать. Подтвердите, наконец, что ваша первая категория не просто строчка в дипломе. Подумайте о нашем, о своем мире». Римми и так думала. Последние три дня только об этом и думала. По всей логике выходило, что Александр прав. Разломы должны исчезнуть. Тот мир должен исчезнуть. Иначе только новые разрушения и смерти. Ведь и помимо скупых рассказов Нейра, до Оратискуоли уже доползли слухи об ужасах, творящихся в эцене Но то же шестое чувство просто орало, что все не так. Да, как верноподданная она сейчас должна защитить свой мир. Не думать, а просто выполнить приказ императора. Сделать все, чтобы поспособствовать закрытию разломов. Исполнить приказ своего патрона. Но... Римми еще раз взглянула на Келла, до сих пор с удивлением рассматривавшего свои руки. Потом на Михеля, который ей никогда особо не нравился. На его сестру. «Ребенок ведь совсем!» «И это против них сейчас Римми должна выступить!» «И что именно? Напасть на них? Беззащитных? Вырубить боевкой?» «Заставить сдаться гвардии? Вынудить отдать артефакт?» «Нет! Если бы на их месте были настоящие враги или демоны Рисши...» «Я не могу!» — выкрикнула Римми. «Нейрмортистик, меня не этому учили!» Рими затрясло от несправедливости от неоднозначности ситуации, где она так и не смогла выбрать правильную сторону. «Что ж», — глубоко вздохнул Нейр, — «тоже ожидаемо. Господин Келлин Бертл, я очень надеялся, что смогу этого избежать. Не в моих правилах нападать на человека, однажды спасшего мою жизнь, но обстоятельства таковы, что вынужден пойти против своих принципов. Мне нужен ключ, и нужна эта девочка, так что прошу извинить». На руках Александра разгорелось черное пламя. Признак того, что заклятие будет высшего разряда. Это не просто щелкнуть пальцами. Нейр явно готовился применить нечто экстраординарное, когда с той стороны вдруг донесся слабый крик. «Стойте!» Все разом повернулись к разлому, где на самой границе размахивал одной рукой запыхавшийся старик Вейст. Второй он, согнувшись, держался за правое колено. Кто-то поднес ему к лицу белый конус, и срывающийся голос вдруг разнесся по площади отчетливо громко. «Стойте! Я знаю, что вы собираетесь сделать! Остановитесь! Вы совершаете огромную ошибку! Вы не закроете эти разрывы! Вы просто уничтожите! Оба наших мира! Не Стик! можно вас на пару слов?»